Глава третья. Другая сторона. Одинокой девушке с акваяжем, полным золотых монет, можно сказать, повезло с попутчиками. В купе Даша оказалась вместе с большой китайской семьей, которая, не обращая внимания на нее, всю дорогу до Харбина, а это ни много ни мало, почти 600 верст, занималась своими делами. Неумолчные шумы, непрерывные движения, создаваемые чадами китайцев, были отвлекающим моментом и для Дарьи, и для лихих людей. Даша они скрашивали монотон из пейзажа за окном, а воришкам составили конкуренцию. Не осталось ни одного человека, кому бы детки не пристали с вопросами, ни одной полки, сундучка или сумки, куда бы они не залезли. Нет ни желания что-либо своровать, Их влекли природное любопытство и ребеческая непосредственность. Дарья Михайловна, девушка неробкого десятка, молила Бога, чтобы эта семья не сошла раньше Харбина. В поле зрения нескольких пар, раскос хачей, она чувствовала себя спокойнее. Всю дорогу Даша не сомкнула глаз, то и дело притрагиваясь к рукояти маленького пистолетика, подвешенного особым образом к внутреннему хлестику модного жакета из черного бархата. Несколько раз в купе заглядывали подозрительные типы, окидывая цепким взором пассажиров и их вещи. И каждый раз Даша казалось, что это пришли за ней. Конечно, в обморок она не падала, но под сердцем предательски ёкало, когда дверь купе в очередной раз бесцеремонным рывком открывалась. Часами, не сходи с лавки, подпирая одним боком жесткий, набитый монетами саквояж, прижимая к животу другой с бумагами, занятие для девушки не из легких. Но Даша привыкла подолгу сидеть в седле во время многочасовых прогулок, потому мужественно вытерпела и это испытание. Ни минуты не вздремнула, развлекая себя то картинами за окном, то наблюдением за шумной китайской семьей. Лишь однажды загрустила, вспомнив верного Орлика, которого пришлось оставить в Верхнеблаговещенске. Тогда она ничего более лучшего не придумала, чем отвести его к отцу Владимиру. «Уезжаешь, дочь моя, надолго и куда, ежели не секрет? Да, уезжаю, батюшка, в Харбин на первое время. А там как Бог положит. Вы уж Орлика не обижаете, отец Владимир». «Единственное близкое существо вам оставляю. Не волнуйся, дочь моя, не приученный животину обижать. Спаси Бог, батюшка, благословите на дорогу». «Бог да благословит». Даша, стараясь не смотреть на и села в экипаж, направляющийся в Благовещенск. Она так и не узнает, что коня ее заберет себе один из красных командиров, Отец Владимир закончил свои дни в мутных водах Амура, спасая утопающих детей во время ледохода. Харбин произвел на Дашу впечатление типичного русского уездного города. Повсюду слышалась русская речь, виднелись вывески на русском языке, поэтому по прибытии поезда на вокзал Харбина у Даши не возникло чувства оторванности от России. Пероны при привокзальная площадь были заполнены такими же переселенцами, как она сама. Правда, в отличие от Дарьи Михайловны, у многих из них был весьма печальный вид, свидетельствующий о том, что дела на родине обстоят не лучшим образом, а на чужбине они оказались в поисках лучшей доли. «Извозчик? Куда извольте, барышня?» Даш показала записку с адресом, который написал Сергей перед расставанием. Она решила, что все-таки лучше поехать к Никодиму Сликин, нежели в дом вдовы Афанасьева. Конечно, ее и там примут, но Даша решила обождать присмотреться. Да и с аквояжем надо что-то делать. — Забывалым Никодимам эту щекотливую проблему будет проще решить, — подумала Дарья. Дом Никодима стоял на улице Гоголевской в Медоговке. Так русские на свой лад назвали район мяда Экипаж свернул с улицы Брусиловской на Гоголевскую и, проехав мимо амбулатории имени доктора Казимбека, оказался перед домом чудной красоты, с резными наличниками на окнах, изящными балясинами на небольшом балкончике. Ворота с навесом, богато украшенной резьбой, напомнили дальше Верхний Благовещенск повеяло смутными воспоминаниями далекого детства. В памяти всплыла память о таких же воротах возле дома покойной матушки. Судя по каменным домам, на этой улице жили довольно зажиточные горожане, но Никодим по только ему известным причинам не стал ставить каменный дом, а построил из дерева в русском стиле. Даша расплатилась с извозчиком, подошла к воротам и покрутила металлическую ручку в виде головы дракона, закрепленную на столбе. Во дворе раздался мелодичный перезвон колокольчиков, затем послышались тяжелые шаги, открылась калитка, и появился огромный усатый мужчина в казахской папахе на голове. «Здравствуйте, дядя Никодим!» — поздоровалась Даша. «Вы ведь Никодим?» «Здравствуйте, барышня!» — сказал баса-мужчина, почесав затылок. — А вы кто ж будете? — Меня зовут Дарья, я дочь Марии, помните? Затем она откинула волосы у виска и показала след от ожога. За долю секунды перед глазами Никодима промелькнул образ Марии, и только теперь стало понятно, кого напоминает эта рослая статная девушка. Он невольно залюбовался ею. По-своему расценив молчание Никодима, Даша добавила «Вам низкий поклон от Сергея». И только после этих слов мужчина встрепенулся, засуетился, крикнул сначала в глубину двора Лекин, у нас гости!» Кинулся к Даше, осторожно приобнял, затем подхватил тяжелый саквояж, стоящий у ее ног. «Даша, Дашенька, какая радость! Пойдем, пойдем! Вот неожиданность! Лекин, смотри, кто к нам приехал!» на им вышла миниатюрная по сравнению с Никодимом женщина с грудным ребенком на руках. Она пристально с недоумением посмотрела на Дашу, затем перевела взгляд на мужа. «Ликин, дорогая, к нам приехала Дарья с поклоном от нашего крестного сына, представляешь?» Личка Ликин засияла, услышав весть о Сергее. «Дашенька, познакомься, это моя жена Ликин. Ликин, дорогая, это Даша. Помнишь, я рассказывал...» про пожар, где Дашу и Сергея спас отец Владимир. «Здравствуй, Заша, сдержанно сказал ликин не выказав бурной радости от появления в доме красивой девушки. Будучи по природе ревнивой, она и мысли не допускала, чтобы рядом с любимым Никодим могла бы оказаться другая женщина. Хотя Никодим не давал к ревности никакого повода, стал до мозга костей домоседом, а кроме того, безумно любил свою маленькую Ликин. Но иной раз посмеивался и потрунивал над ее подозрениями. Особенно усилилась эта черта у Ликин, когда она зачала от Никодима Первенца и не могла постоянно сопровождать мужа в поездках. Пока была на сносях, супруг ее жалел, чуть ли не на руках носил. Однако, когда она родила дал волю фантазиям, рассказывая, каких женщин видел в городе, с кем разговаривал, во что они были одеты и тому подобную чушь. Это бесило ликин, веселило Никодима, но в конце концов он успокаивал ее в своих объятиях, басовито приговаривая ласковые слова, от которых Лейкин млела и забывала все на свете. Дальше отвели отдельную комнату рядом с детской, просторную, выходящую двумя окнами в сад. Поскольку уже стояла поздняя осень, ничего не цвело, но по остаткам клумб, постриженным кустам и десятку ухоженных вишневых и яблоневых деревьев можно было судить о том, что сад Лекин содержала в образцовом порядке. И вообще их дом был уютным и теплым, из него никуда не хотелось уходить. Даша разложила вещи, тяжелый саквояж затолкала под кровать, умылась, переоделась в светлое платье и вышла к хозяевам. «Какая ты красавица, Даша!» Улыбнувшись, воскликнул Никодим, краем глаза поглядывая на Ликен. «И так похожа на свою мать покойную!» «Да, говорят, что похожа!» Сказала девушка, потупив взгляд. «Дядь Никодим, у меня к вам дело есть, нужен ваш совет!» я ведь впервые в чужом городе погоди дашенька о делах поговорим позже сейчас время ужина попробуешь как моя ликенстряпает. стряпает язык проглочишь тем более ты из дороги за ужином никодим был оживлен как никогда больше всего расспрашивал про сергея но не забывал и про гостью подкладывая самые вкусные кусочки неизвестных дарей китайских блюд аккуратнее дашенька Это блюдо острое. Попробуй вот это. У Ликинону особенно удается. Аппетит у Дарьи Михайловны был всегда хороший, в мать. Если так дело пойдет, то она скоро раздобреет без многочасовых скачек с орликом и занятий физическими упражнениями. Девушка опять взгрустнула, вспомнив верного коня. — Что такое? — спросил Никодим, заметив перемену в настроении гостя. — Невкусно. «Нет-нет, все вкусно. Действительно, Ликин отличная хозяйка. Благодарствуйте. Не обращайте внимания на меня. Просто вспомнилось кое-что». «А, ну тогда попытаюсь развеселить». «Ликин, дорогая, иди к нам. Ты тоже послушаешь. Смешная история приключилась Давича. Ликин оторвалась от кормления малыша и присела рядом с мужем. То ли стеснялась при постороннем человеке, то ли действительно ревновала но вела себя необычно тихо и немногословно. Никодим нежно обнял ее за плечи и, притянув к себе, начал повествование. «Так вот, вчера, значит, ротмистр по фамилии Альтман решил утолить жажду пивом. Вполне хорошее желание, если бы не одно «но». Водил он с собой ручного медведя, вполне себе мирного и привязанного к людям». На беду что-то отвлекло внимание ротмистры, и медведь решил выпить его пиво. Представь, после заправки напитком зверь взбодрился и отправился гулять по улицам города. А Народ в ужасе разбегался, а лошади шарахались, опрокидывая экипажи. Такая паника напугала и самого зверя. Он встал во весь рост и начал реветь. В конечном итоге усилиями местной полиции медведь был пойман и прикован к цепи. Затем доставлен в участок. Испуганный зверь в ожидании нерадивого хозяина забился под лавку. К счастью, обошлось без жертв, но центр Хардина в результате этого инцидента был парализован на несколько часов. Женщины заулыбались. Ликин, прильнув к Никодиму, что-то шепнуло ему на ухо. Мужчина одобрительно кивнул. Китаянка вскочила на ноги и ушла в свою комнату. Через некоторое время вернулась со свертком, когда торжественно развернула его. В руках Ликин заструился красный шелк. Это было традиционное китайское платье, украшенное цветочным орнаментом и золотистых нитей. Ликин церемонно поклонилась и протянула платье Дарье. «Возьми, Даша», — сказал Никодим, — «это цепао». Раньше такие платья носили только знатные маньчжурские женщины. Примечание. В далеком XVII веке власть Поднебесной захватили маньчжуры и установили свое правление. Новые властители внесли свои коррективы во все китайские традиции, в том числе и в традиции одежды. Именно маньчжурские женщины носили платье цепао, что означало «одежда знаменитых». Надевать его полагалось аристократам и представительницам знатного рода. Когда в результате революции 1911 года власть маньчжуров была свергнута, китаянкам уже настолько пришлось по вкусу цепао, что платье смогло стать национальной китайской одеждой. Конец примечания. «Благодарствуйте», — сказала Дарья. «Это, наверное, дорогое платье». «Бери, Дарья Михайловна, бери, иначе обидишь мою жену». У Лекин теперь такая традиция — дарить цепао понравившимся гостям. Даша ушла с платьем в комнату, но затем выглянула и спросила, «Ликин, вы мне поможете?» Ликин, важно взглянув на мужа, прошествовала гости. Через некоторое время, за которое Никодим успел заскучать, женщины вышли для демонстрации платья. Идеально повторяя линии фигуры Дарьи Михайловны, оно вместе с тем целомудренно скрывало от посторонних глаз женское тело. Открытыми оставались лишь голова, и и рук и мысок ноги. Даже шея была спрятана за высоким стоячим воротником. «Никодзим!» — воскликнула сияющий Ликин. «Чцо-ци! Молчич! Скажи! чцо будь Почувствовав изменения в настроении жены, тот вскочил на ноги, и стал расхваливать наряд, кружась вокруг женщин. Он был как никогда галантен, многословен и учтив. Досталась похвала и золотым ручкам дорогой Ликин, и изяществу Леницы Пао, и хорошей фигуре Даши. Напряжение, возникшее в первые часы появления молодой привлекательной особы, было снято, и, судя по всему, женщины подружились поэтому после раздачи комплиментов Никодим обратился к Дарье. «О чем ты хотела поговорить со мной, Дашенька?» «Ликина, вы меня простите, но мне нужно с дядей Никодимом поговорить наедине. Это для вашей же безопасности». «Хорошо. Мне надо кормиться». «Елидзавейта». «Это она так на свой лад называет нашу дочку Лизу, Елизавету», сказал Никодим в ответ на недоуменный взгляд Даши. Поднявшись в отведенную ей комнату, Дарья вытащила из-под кровати и, поставив на лавку, специальным ключиком открыла замки. Затем раскрыла и отошла на шаг. Перед взором Никодима предстала содержимое сумок. Одна из них была доверху набита золотыми монетами, вторая заполнена банковскими бумагами. — Хорошая приданная у тебя Даша, — сказал мужчина, почесав затылок. И что ты собираешься с этим делать? Вот я у вас и хотела совета попросить дяди Никодим. Я в этом ничего не понимаю. Никодим подошел ближе, засунул пятерню у монеты, ощутив их прохладу и тяжесть. Вытащил горсть, задумчиво высыпал обратно. Затем достал бумаги из другого саквояжа, просмотрел их и неопределенно хмыкнул. Дашенька, я не буду спрашивать, откуда у тебя это богатство но сама понимаешь, что подобные бумаги в таком количестве просто так в одни руки не попадают. Разговор о золоте пока ставим. Я понял, насколько позволяют мои ничтожные знания в китайском языке, что это ценные банковские бумаги. Чтобы их превратить в живые деньги, нужен специалист в банковском деле. Затем их снова можно будет положить в любой другой банк в виде депозита. Но это тебе решать. «А у вас есть такой человек, дядя Никодим?» «Да, есть, только...» «Пойми, Даша, возможно, действие с некоторыми из этих бумаг противоречат китайским законам. Но об этом должен сказать специалист. А мы завтра ему покажем документы, вызывающие у меня подозрения. Тогда и решим, что делать». «Может статься так, что проще их уничтожить, нежели предъявлять для оплаты?» «Хорошо, как скажете, дядя Никодим?» «Теперь, что касается золотых монет. Сейчас времена неспокойные. Даже здесь, в Харбине, стало тревожно. Думаю, что их надо спрятать, а не доверять банку. Дивидендов, которые ты получишь от ценных бумаг, с лихвой хватит на жизнь». На другой день маленький, юркий, расторопный банковский служащий, одетый по европейской моде, сам приехал в дом Никодима, когда осеннее солнце уже клонилось к закату. Нацепив на переносицу пенсне, с прищуром стал просматривать предъявленные бумаги. Его хитрые и узкие глаза то расширялись от удивления, то сужались от испуга, но в целом было понятно, что посредничество с ним сулит обоюдную выгоду. Разложив финансовые документы на две неравные стопки», — сказал по-русски почти без акцента. «Подозреваю, что у вас есть еще бумаги. Выкладывайте все. Я вас не собираюсь обманывать, но предупреждаю, что свою работу оцениваю дорого». Он взял маленькую стопочку документов и, помахав ею в воздухе, продолжил. «С этими бумагами даже я не стал бы связываться. Делайте, что хотите. Лучше сжечь». Банкир отдал их Никодиму, затем стал изучать бумаги, поданные Дарьи дополнительно. Удивлению его не было предела. Он даже вспотел, прикидывая в уме приблизительные цифры, которые сможет получить. Затем аккуратно сложил все и взглянул на молчаливо наблюдающую за ним владелицу ценных бумаг. Он пока не понимал, кому принадлежат эти богатства, спрятанные в банках Китая. «Ну что скажете, господин Син?» – спросил Никодим. «Завтра утром, когда банк откроется, буду ждать вас с нетерпением. Пока не могу сказать, сколько стоят эти бумаги. Надо посмотреть стоимость акций, почитать проценты, накопленные в депозитах. По приблизительным подсчетам, не меньше 10 миллионов харбинских рублей». Примечание. Харбинский рубль. Рубль русско-азиатского банка. Хорватовский рубль по фамилии управляющего КВЖД ДЛ Хорвата. Денежная единица, выпускавшаяся в обращении русско-азиатским банком в Харбине и на территории отчуждения КВЖД с декабря 1918 по 1920 год. Рубли русско-азиатского банка были заказаны в Соединенных Штатах Америки в частной типографии. American Bank Note Company и выпущены номиналами 50 копеек, 1, 3, 10 и 100 рублей. Конец примечания. Это чуть меньше 1 миллиона золотом по нынешнему курсу. Мои услуги будут составлять 10% от всей суммы, которую вы хотите получить. Хорошо, господин Син, мы будем завтра утром в банке, там и обговорим все условия банкир встал из за стола снял пенсны и кивнул в сторону отложенных бумаг избавьтесь от них чем раньше это сделаете, тем лучше для вас считайте что я их не видел спасибо господин син так и сделаем ваш совет очень ценен для нас как только банкир ушел никодим бросил в топку печи опасные и подозрительные бумаги теперь он был спокоен впрочем и без подсказки господина сина догадывался, что они таят определенную опасность для своего обладателя. Дарья благодарно прижалась к плечу Никодима и сказала, «Половина этих денег ваша, дядя Никодим. Спасибо вам большое за участие». «Что ты, что ты, Дашенька? Мне ничего не нужно. У нас, Лекин достаточно средств для безбедной жизни. Я ведь однажды тоже обрел нежданное богатство. Так что все это только твое». «Нет, я настаиваю на том, чтобы вы взяли половину. Не для себя, так для Сергея возьмите. Вдруг я его больше не увижу». «Господь с тобой, Даша, зачем так говоришь? Я поживу немного у вас и уеду, дядя Никодим, в Америку или Австралию. А деньги могут понадобиться Сергею. Он обещал сюда приехать после выполнения какого-то задания. Вы не представляете, дядя Никодим, как он повзрослел, возмужал» стал таким важным в хорошем смысле этого слова. Через месяц Даша стояла на верхней палубе большого морского парохода, идущего в Калифорнию, и наблюдала за исчезающей полоской азиатского берега. В течение месяца финансовые дела были утрясены, почти все деньги от реализованных бумаг отправились через русско-азиатский банк в несколько надежных американских банков. Половину золотых монет Даша без колебаний оставила на хранении Никодиму. А на это хозяин дома согласился, сказав, что сохранит их для Сергея ясного сокола на черный день. Оставшуюся часть монет Даша забрала с собой, и теперь они в том же саквояже были надежно заперты в корабельном сейфе под личную расписку капитана. Впереди ее ждала чужая неведомая сторона. Но Дарья была уверена в своем будущем. Она ни словом не обмолвилась ни Сергею, ни Никодиму, что перед отъездом из Благовещенска у нее произошла случайная встреча с Алексеем Дмитриевичем Сергеевым.